и 10. До паркового дворца я добрался пешком. Теперь я был старше и выше того мальчонки, который одним похожим осенним деньком возвращался домой из школы, держа маму за руку и сжимая в другой руке свой рисунок с зелёной индейкой. Старшим, выше и, может быть, даже мудрее. Но я всё равно оставался всё тем же Джейми.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 Старушка? Нет. Добрый день, профессор. Добрый день, Джейми. Он умер 5 дней назад, и его голос уже выдыхался и угасал, как это всегда происходит у мёртвых. Как будто он говорил со мной издалека, и с каждой минутой удалялся всё больше и больше. Он был приветливым, как всегда, но при этом, хмм, я даже не знаю, каким-то рассеянным, отстранённым, обычно с мёртвыми так и бывает. Даже миссис Беркит была такой, хотя говорила побольше многих. Некоторые вовсе хранят молчание, если ты их ни о чём не спрашиваешь. Не знаю, с чем это связано. Может быть, всё дело в том, что теперь они зрители, а не участники парада. Ну, в общем-то близко, но всё равно не совсем верно. Кажется, будто их мысли заняты чем-то другим.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 Он не смотрел на меня, а разглядывал улицу, словно хотел сохранить в памяти всё до мельчайших деталей. Я могу что-нибудь для вас сделать? Только одно. Никогда не зови Террио, потому что его уже нет. На зов откликнется не Террио, а завладевшее им существо.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 Теперь в его голосе слышалось лёгкое раздражение. Я вот думаю, ты был очень храбрым, но и необычайно везучим. Ты не понимаешь, ты ещё ребёнок, но поверь мне на слово. Эта тварь появилась откуда-то из-за пределов вселенной.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 просто сидел, сложив руки на коленях, и по-прежнему разглядывал улицу. «Мне будет вас не хватать, профессор?» «Да, наверное». Его голос звучал всё тише и тише. «Совсем скоро я перестану слышать его вообще. Какое-то время ещё буду видеть, как шевелятся его губы, но не смогу разобрать ни слова». А можно спросить ещё кое-о чём? Глупый вопрос. Мёртвые всегда отвечают на заданные им вопросы, хотя надо заранее быть готовым к тому, что не все их ответы тебе понравятся. Да. И я задал свой вопрос.